— Ах, монсеньор, какая жестокость! — воскликнул он. — Почему? — Вот уже четверть часа, как я умоляю вас отпереть, а вы даже не отвечаете. — Запомните раз навсегда, я не терплю, чтобы меня беспокоили во время работы. Хотя вы, Гурвили, составляете исключение, я все же хочу, чтобы для других мое запрещение оставалось в силе.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 «Ну, разве она уже собралась?» «Не только собралась, монсеньор, но уже успела вынести приговор». «Приговор?» — произнес министр побледнев и с дрожью, которую он не мог скрыть. «Кому же?» «Вашим друзьям». «Леодой и Домери?» «Да, монсеньор». «К чему же они приговорены?» «К смертной казни». «Не может быть».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 «Вот уже два-три дня я беспрерывно слышу это имя. Слишком много чести для такого ничтожества. Пусть Кольбер появится, я рассмотрю его. Пусть он поднимет голову, я раздавлю его. Но согласитесь, что бороться можно только с таким противником, который хоть что-нибудь собой представляет». «Терпение, монсеньор, вы не знаете Кольбера. Постарайтесь его изучить». — Это один из тёмных финансовых дельцов, подобных метеорам, которых никогда не видишь до их разрушительного вторжения. Появление гибельно. — О, Гурвиль, это уж слишком, — возразил Фуке, улыбаясь. — Меня не так-то легко запугать, друг мой. — Кольбер-метеор. — Черт возьми. — Мы ещё посмотрим, что это за метеор. — Давайте мне факты, а не слова. — Что он сделал до сих пор? «Он заказал парижскому палачу две виселицы», — сказал Гурвиль. Фуке поднял голову, и в глазах его сверкнула молния. «Вы уверены в том, что это правда?» — вскричал он. «Вот вам доказательство, монсеньор!» И Гурвиль протянул Фуке записку одного из секретарей городской ратуши, верного сторонника суперинтенданта. «Да, действительно», — пробормотал Фуке.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 по своему обыкновению рад поднести ее мне. — Да, черт возьми! Уж если явился мой брат, то мои дела действительно плохие. Что же вы не сказали мне раньше? Я бы скорее поверил всему. — Монсеньор клевещет на господина Аббата, — смеясь произнес Гурвиль. — Он пришел вовсе не с дурным намерением.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 «Чем могу служить, господин Аббат?» — спросил он. «Ого! Каким тоном вы говорите, брат мой?» — воскликнул Аббат. «Тоном занятого человека». Аббат с ехистом взглянул на Гурвиля с беспокойством на брата и произнес. «Сегодня вечером я должен уплатить господину Добрежи триста пистолей. Карточный долг, долг чести».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 На эту сумму можно сшить изрядное количество платья. — Я содержу сто человек, — с гордостью произнес Аббат. — А это, я думаю, чего-нибудь достоит. Да 100 Сто человек, — повторил Фуке. — Но разве вы решили ей или Мазарине, чтобы иметь столько телохранителей? Зачем вам эти люди? Скажите на милость. — Вы еще спрашиваете, — удивился Аббат Фуке. — Как вы можете спрашивать, для чего я содержу сто человек? «Да, я хочу знать, на что вам нужны эти сто человек? Отвечайте!» «Неблагодарный!» — воскликнул все более горячась Аббат. «Объясните же, наконец!» «Ах, господин министр, ведь лично мне нужен только один лакей. А если бы я был одинок, я обошелся бы и без него. Но вы и вы, у вас столько врагов, что мне и ста человек мало, чтобы защищать вас. Сто человек! Нужно быть десять тысяч!»